Еврейский вопрос Рассказ «На краю света» вскоре после первой публикации вышел отдельным изданием, удостоился нескольких доброжелательных рецензий и понравился даже самому Победоносцеву, к которому были близкие взгляды Лескова на крещение иноверцев. Словно бы в пару первому своему миссионерскому рассказу Лесков вскоре написал второй, «Владычный суд», на ином материале продолжая развивать тему крещения и имперского доминирования. Главную сюжетную роль в нем тоже играет иерарх, на этот раз названный полным именем, митрополит Филарет Амфитеатров, чей «Владычный суд» помог незаконно взятому в кантонисты мальчику-иудею освободиться от службы. По службе в рекрутском присутствии в Киеве Лесков хорошо помнил, как еврейских мальчиков забирают в армию, вырывая из теплых постелей и материнских объятий, но, вероятно, знал и задолго до этого. В рассказе «Овцебык» о его ранней юности, есть печальный эпизод о том, как партию малолетних еврейских рекрутиков перегоняли через город. После вступления на престол Александра II началась постепенная либерализация политики и в отношении евреев. Набор еврейских мальчиков в кантонисты был прекращен. В 1860-е годы несколько категорий еврейского населения – получили право жить за пределами черты оседлости. Черта оседлости с 1791 по 1917 год – границы территории на Западе и Юго-Западе Российской империи, за пределами которой запрещалось постоянное проживание иудеям, за исключением лиц с высшим образованием, купцов Первой гильдии, цеховых ремесленников и прочих. Хотя Владычный суд, действие которого приходится, видимо, на начало 1850-х, писался уже в новые времена, до окончательного снятия всех национальных ограничений было далеко. Однако в этом рассказе доброе отношение к иудеям проявляет не только рассказчик-чиновник, но и киевский губернатор, и православный епископ. В этом смысле Владычный суд Зеркален по отношению к «На краю света». Во втором случае дикарь спасает епископа от смерти, в первом епископ спасает иноверца от службы в армии. Два этих рассказа вполне можно читать как диалогию. Недаром несколько лет спустя они были изданы одной книжкой. Смысл ее сводится к знакомой апостольской Максиме «В христианском отношении к миру – «Нет ни Еллина, ни Иудея, но все и во всем Христос». Послание к Колосянам, глава 3, стих 11. Православный епископ, символический образ Христа, сначала в одном рассказе, а затем в другом, иллюстрирует эту идею своим добрым отношением к Эллину, язычнику-тунгусу и иудеям, мальчику, и его отцу. Рекрутирование малолетних евреев, введенное Николаем I в 1827 году, было частью российской колониальной и церковной политики, имевшей конечной целью христианизацию иудейского населения. В рассказе Овцы Бык православный священник не отделяет себя от государственной системы, а митрополит Филарет Улиского. Не позволил креститься еврею-мошеннику, который, взяв деньги с отца мальчика за то, что поступит рекрутом вместо его малолетнего сына, внезапно объявил, что хочет принять православие. В таком случае взять его в армию как еврея уже не могли, и мальчик все-таки попадал в набор, а его отец, отдавший последние копейки, оставался нищим. Казалось бы, какое дело православному митрополиту до всей этой возни? но добрый дедуся Филарет, как мы знаем, славился широтой взглядов. Став митрополитом киевским и Галицким, Филарет не мог не столкнуться с вопросом крещения инородцев, в первую очередь евреев. Киевская губерния входила в черту оседлости, и евреи составляли значительную часть ее населения. На отношение митрополита к евреям проливают свет документы, обретенные нами в Центральном государственном историческом архиве Украины. В частности, ответ Филарета на записку обер-прокурора Синода графа Николая Александровича Протасова о затруднениях, встречаемых евреями, принимающими христианскую веру, и о предполагаемых средствах к отвращению этих затруднений. Протасов предлагал ввести послабление для евреев, которые тотчас после призыва в армию примут крещение. Митрополит ответил отказом и напомнил, что иудеи, которые подпадают под рекрутский набор и изъявляют желание принять православие, явно обнаруживают, что они не по внутреннему убеждению в истине христианской веры желают святого крещения. Он не хотел давить в вопросе выбора веры. Значит, Лесков в рассказе не покривил против документально подтвержденной истины. Митрополит с такими взглядами действительно счел бы неуместным крестить еврея, который собрался поменять веру из соображений выгоды. Генерал-губернатор Илларион Илларионович Васильчиков Также был известен либеральной для своего времени позиции по еврейскому вопросу. В этом контексте заступничество губернатора за несправедливо взятого в солдаты еврея кажется совершенно логичным. Очевидное сюжетное пересечение с историей, рассказанной Лисковым, есть и в другом деле обнаруженном нами в Киевском архиве. Дело по прошению еврея Иоси Володарского о перемене отданного в рекруты сына его Мошка другим рекрутом от 6 октября 1851 года содержит ходатайство Володарского на имя полицмейстера города Василькова Киевской губернии о скорейшей замене другим рекрутом его сына, взятого без законного основания. после вмешательства самого генерал-губернатора ходатайство было удовлетворено. Вероятно, дело это не было рядовым. Не каждый раз губернатор хлопотал об обиженных. Во всяком случае, других подобных дел в архиве не нашлось. Скорее всего, случай имел общественный резонанс, но Лескову мог быть известен еще и потому, что тот служил тогда в том рекрутском присутствии, где произошел описанный казус. Обстоятельства, в которых действуют герои Лескова, во многом напоминают историю Володарского. Спешка, невозможность решить вопрос обычными средствами, необходимость обращения к высшей власти губернии и, наконец, личное участие Васильчикова в разрешении конфликта. Однако в деле Володарского нет и следа присутствия митрополита. В рассказе Лескова Филарет главный чудесный помощник. Возможно, так все и случилось на самом деле. Еще вероятнее, что митрополит понадобился Лескову для симметрии с епископом из рассказа «На краю света». А поскольку автор испытывал к киевскому архиерею особенную симпатию, он подарил ему в своем тексте самую лучшую роль. «Владычный суд...» не единственное высказывание Лескова по еврейскому вопросу. Он был одним из немногих русских писателей, постоянно выступавших против дискриминации прав евреев, высказывался об этом и в публицистических работах, и в журналистских заметках 1860-х годов. В 1880-е Лесков опубликовал в Петербургской газете серию просветительских статей об иудейских праздниках и ритуалах. В 1884 году он адресовал большую работу «Евреи в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу» высшей комиссии для пересмотра действующих о евреях в империи законов, созданной правительством после волны погромов, прокатившейся по югу России в 1881-1882 годах. Еврейская община Петербурга, заинтересованная в том, чтобы информация, поступающая на рассмотрение комиссии, была объективной, заказала материалы сразу нескольким писателям, в том числе Лескову. Его сын рассказывает. В начале 1883 года в кабинете Лескова появилась почти карикатурная фигурка. Очень маленький и крикливо одетый брюнетик с бритой верхней губой, черной метелочкой-бородкой – и ежиком, остриженными конскими волосами. Представился он как доверенный барона Зака, барона Гинзбурга и прочих виднейших представителей столичной еврейской общественности. Себя он назвал кандидатом прав Казанского университета Розенбергом. От имени пославших его он передал просьбу составить записку по вопросу «О положении евреев в России», предназначавшуюся для представления ее затем в так называвшуюся «Палинскую комиссию», созданную для обсуждения мероприятий по предотвращению впредь еврейских погромов. Розенберг еще станет прототипом потешного героя рассказа Помперлей, но пока Лесков с удовольствием взялся за работу о евреях в России и написал около пяти авторских листов. В январе 1884 года брошюра вышла тиражом 50 экземпляров без указания авторства, так как предназначалась только для внутреннего употребления членами комиссии. Опираясь на статистические сведения, исторические факты и собственный опыт, Лесков последовательно развенчивает основные предубеждения насчет евреев. В самом начале он пишет, что евреи не эксплуататоры, которые обманывают народ и забирают у него работу. Их успех – результат природного трудолюбия. Они и не развратители, спаивающие крестьян. В великорусских губерниях, где евреи не живут, число судимых за пьянство равно, как и число преступлений, совершенных в пьяном виде, постоянно гораздо более, чем число таких же случаев в черте еврейской оседлости. Пьянство же существовало на Руси задолго до появления евреев на ее территории. Еще в XV веке Кирилл Белозерский писал, «Люди ся пропевают, и души гибнут». Следовательно, и тоже Тлесков, «Жид в том немало не повинен». Наконец, они не лжецы, а лжесвидетельством занимались лишь вынужденно во время набора кантонистов. Евреи, например, трудолюбивы, бережливы, чуждые мотовства, празднолюбия, ленности и пьянства, перечисляет Тлесков Качества полезные и для общества, и для государства. Решить еврейский вопрос Полескову просто. Нужно дозволить евреям жить во всех без ограничения местах империи и заниматься ремеслами и промыслами, дозволенными законом, наравне со всеми прочими подданными государства. И нужно уничтожить все отдельные еврейские общества по отбыванию повинностей. В последующие десять лет Лесков сочинил несколько рассказов, главными героями которых были иудеи. Ракушанский Меломет, 1878 год, Жидовская Кувыр-Коллегия, 1882 год, Новозаветные Евреи, 1884 год, Уха без рыбы. 1886 год. Именно художественные тексты Лескова позволяют с особенной ясностью проследить эволюцию его взглядов на еврейский вопрос. От сочувствия, звучавшего особенно отчетливо во владычном суде и в жидовской кувыр-коллегии, посвященной жестокому обращению с евреями в российской армии, к полному приятию иудейской веры и культуры. Последним развернутым художественным высказыванием Лескова на эту тему стало сказание о Федоре Христианине и друге его Абраме Жедовине 1886 год, в котором он окончательно уравнивал христианство и иудаизм, считая, что в глазах Бога эти религии равны. Сказание входит в цикл сочинений, написанных Лесковым на основании древнерусского пролога календарного церковно-учительного сборника, содержащего краткие жития святых, рассказы о важнейших церковных праздниках и поучительные повести. Лесков опирается на включенное в пролог Слово о Феодоре Купце и же взимая злата уже давина». 31 октября, беря только финальную часть этого текста и совершенно меняя его смысл. Если в проложном слове доказывается превосходство христианства над иудаизмом, и в финале истории жидовин, потрясенный нравственной красотой христианина, принимает крещение, то в Лесковском сказании «оба остаются при своей вере», и решают построить большой приют для бедных детей, независимо от их вероисповедания. На протяжении всего сказания Лесков подчеркивает «нетерпимость к религиозным взглядам противоречит закону христианской любви». Опережая свое время, он оказался проповедником «веротерпимости и толерантности». Таковы итоги эволюции взглядов Лескова на еврейский вопрос. Нетрудно предположить, что ее логику и конечный результат определили биографические обстоятельства, служба молодого Лескова в казенной палате, личные впечатления и постоянные соприкосновения с дискриминацией еврейского населения. Забавно, что Лисков, будучи в публичном пространстве горячим защитником прав евреев, В частном предпочитал не иметь с ними дела. По свидетельству Анатолия Ивановича Фарисова, Николай Семенович говорил ему, «Лучше жить со всеми национальностями, и высказываю это мнение, но сам боюсь евреев и избегаю их. Я за равноправность, но не за евреев». И пояснял, что имеет в виду. «Если мне нужно купить сапоги, и передо мной будут сапожники...» немец поляк русский и еврей то я зайду к немцу если нет немца зайду к поляку и так далее к еврею зайду после я знаю его недостатки и что он где нибудь досфальшивит но все же он человек и нет разницы между дурными людьми всякой национальности.